Глава двадцать Прикосновение смерти Сердце колотилось где-то в горле, не давая глотать. Я не смела пошевелиться, боялась, что малейший звук, малейший взгляд выдаст меня. А вдруг он скажет? Просто скажет, разрушив тишину комнаты. «Это не Нона. Это Рианон Арбанвиль». Жена того самого дракона, что продал ее, как скот. Того самого, которого служила твоя покойная жена. И тогда, доктор, доктор, чья жена умерла из-за меня, чья дочь погибла накануне помолвки, вышвырнет меня на улицу, без еды, без крыши, без имени. И я снова стану никем. Ах, познакомься, это Нона. Вдруг сказал доктор, не глядя на меня, но с такой теплотой в голосе, что мне стало еще страшнее. «Просто находка, а не девочка. За пять дней научилась больше, чем мои прошлые помощницы за полгода. Не жалуется, не ноет, даже когда кровь на руках до локтей. А еще у нее доброе сердце. С матерью того парнишки, о котором я тебе рассказывал, вон как говорила. Ни капли снисхождения». Только сочувствие и по делу. Ценю таких людей. Смерть молчала. «Нона, познакомься. Это мой старый друг», — улыбнулся доктор. Алексиарис Араун. Эм, у смерти есть имя? С каких это пор? Очень приятно», — пролепетала я, пытаясь улыбнуться. Но его взгляд... Тихий, глубокий, как бездна под луной, скользнул по мне. И в этом взгляде не было осуждения. Было что-то другое, что-то, от чего по коже пробежала мурашками теплая дрожь, несмотря на страх. «Я рад, что ты, Томаш, нашел себе помощницу», — наконец произнес смерть. Голос, как шелест шелка по мрамору. «В твои годы уже непросто, наверное, делать всё самому». Я не выдержала, опустила глаза. И в этот момент смерть встал с кресла. Медленно, без спешки. подошел ко мне. Я почувствовала, как воздух вокруг стал плотнее, холоднее, насыщеннее, будто сама вечность приблизилась ко мне и задышала в лицо. Он взял мою руку, ту, что держала под нос. Я перехватила под нос другой рукой. Пальцы смерти сковывала черная перчатка. Но прикосновение... Боже! Прикосновение было таким, будто он касался не кожи, а самой души. И тогда он опустил голову. Белоснежные волосы красиво рассыпались по плечам. Меня пронзил волнующий холод в ту секунду, когда смерть поцеловал тыльную сторону моей ладони. Не как аристократ, не как гость, а как тот, кто помнит вкус моего страха. Его дыхание обожгло холодом, но в этом холоде вспыхнуло воспоминание. Бальный зал, веревка на шее, ее шепот. «Забери меня!»